Эпилог. Инесс. Пять лет спустя. Я плюхнулась на диван, совершенно не имея сил. Каждый день после рождения Рене не был спокойным ни для одного члена семьи. Наша девочка оказалась настоящей катастрофой и уж точно выкладывалась на полную, чтобы не давать нам всем скучать. Пока дочь была совсем малышкой, если ее рот не был занят грудью или бутылочкой, она, не переставая, кричала. Каждый час, минуту, секунду ее сон ночью длился не более двух часов, от чего я и Руджера готовы были уже рвать на себе волосы. Впрочем, как и каждый наш день... Я скоро застрелюсь. Проворчал Руджера на выдохе, ходя в дом и неся на руках наших двойняшек, которые родились спустя три года после рождения первого ребенка. «Раньше это была лишь шутка, но Рене мне в самом деле напоминает Джана с каждым годом все больше, и если она правда будет как он, то я выйду в окно из нашего офиса, клянусь». Руджера посадил на пушистый ковер детей и сел рядом со мной, откинувшись на спинку дивана. «Твоему брату уже 22, но его характер становится с каждым годом все хуже», – согласилась с мужем. Он устало потер переносицу, пока я наблюдала за детьми, играющими друг с другом в игрушки. «Меня, наверное, должны успокаивать его взаимоотношения с твоим братом. Возможно, это не самая большая проблема, которая могла произойти». Я взяла его за руку с легкой улыбкой. «Ты тоже был психопатом до 27 лет, пока не обзавелся семьей. Может, до него дойдет, когда Джан встретит какую-нибудь девушку, которую сможет полюбить?» Руджера посмотрел на Аду и Алева и потрепал их по волосам. Сын поднял на него свои большие разные глаза. У Олева врожденная гетерохромия, и это было не единственной его особенностью. Аада улыбнулась своей милой улыбкой. Она тряхнула белоснежными волосами и радостно взвизгнула. Алева же посмотрела на сестру немного хмуро. Если же Рене становится похожа на Джана, то Алева даже в свои два года был похож на Уга. «Не думаю, что Джан способен на что-то подобное». Руджера нахмурился, но не сводил глаз с детей. Я даже не представляю, что там должна быть за девушка, которая, во-первых, влюбится в такого неуравновешенного кретина, а во-вторых, не будет убита им через час из-за того, что начнет его раздражать. Я усмехнулась. Он, может, был похож на меня в свои 17, но принцесса уже нет. Любимый поднял на меня взгляд. Я буду надеяться, что у Джана никогда не появится ни девушки, ни детей. Это точно убережет невинных людей от смерти. А лево поднялся на свои короткие ножки, держа в руке игрушечную машинку. И, взъерошив волосы, которые мне напоминали расцветку волос Рене, только у него они были разделены ровно наполовину. Слева черные, справа белые. Сказал то, от чего мне захотелось ударить Руджеро. «Кретин!» Лицо мужа вытянулось, а после он рассмеялся, запрокинув голову. «Поверить не могу, это твоя вина», – сощурилась я, глядя на Руджеро. Я же просила при детях не выражаться. Это было самым невинным, как я мог назвать своего брата, ты же знаешь. Подмигнув мне, он взял на руки Олева, которому это явно не понравилось. Запомни, сынок, тебе нельзя говорить таких слов, пока не вырастешь. Ясно? Олева хмуро поглядел на Руджера, продолжая молчать, и тот вздохнул, посмотрев на меня. Я развела руками и поднялась с дивана, давая понять, что это теперь его забота, как отучить сына от подобных слов. Руджеро Когда Инесс вышла из комнаты, видимо, отправилась на поиски нашей общей беды по имени Рене. Я посмотрел на сына. И почему в нашей семье нет ни одного нормального человека, на которого вы могли быть похожи? Папа, папа. Я перевел взгляд с Олева, который был очень немногословен, на аду, подбежавшую к моим коленям. «Я хочу рисовать!» Поставив Олева на пол, кивнул дочери и взял ее за крошечную ручку, поднимаясь с дивана. «Идем, возьмем твои альбомы и карандаши!» Повернулся к сыну, который уже сидел на ковре и сосредоточил свое внимание на машинках. «Олева, никуда не уходи, понял?» Сын взглянул на меня своим совсем не детским взглядом и, ничего не ответив, продолжил играть. Я же воспринял это как хороший знак того, что он и не сдвинется с места, пока мы не вернемся. В этом плане я был очень благодарен судьбе, ведь если бы еще хоть один из моих детей был похож на Рене, то мне просто не удалось бы вынести этого. И думаю, Инес тоже. Инес. Минхо упорно трудился несколько часов, склонив голову над моей рукой, аккуратно выводя каждую линию тату-машинкой. Игла больно протыкала мою тонкую кожу, но я молчаливо терпела всю боль. Мне хотелось поскорее увидеть результат. В этот раз я не стала прогонять Руджера из кабинета. Он послушно сидел в соседнем кресле и обещал не подсматривать. Мне все же хотелось, чтобы муж увидел результат по окончанию, а не во время процесса. «Принимай работу, миледи!» Ухмыльнулся Минхо, отложив тату-машинку и снимая одноразовые перчатки со своих рук. «Уже готово?» «Конечно! И было бы готово еще раньше, если бы твой муж не сверлил во мне дыру!» Минхо подарил игривый взгляд Руджеро, а тот скорчил гримасу, передразнивая своего друга. «Пускай Руджеро никогда не говорил, что Минхо его друг, я прекрасно это видела и без слов. То доверие, которое он проявляет по отношению к этому парню, дорогого стоит» протянула руку своему мужу, у которого расцвела улыбка на лице, увидев то, что теперь будет со мною всю оставшуюся жизнь. Я не стала связывать тату с тем сложным периодом нашего начала отношений, а решила оставить на своем теле напоминание о том, что дорого моему сердцу, семье. Минхо набил на моей руке веер из карт. Да, тот самый Фулхаус, но в другом варианте. Первой дамой было мое имя, второй – имя Рене, третьей – малышки Ады, Десятками же стали мой безумный Руджеро и серьезный сын Алева. Именно с этой комбинацией началась наша история, и именно она отражала мою любовь к этому разрушительному мужчине и нашим детям. Почти шесть лет. И будет еще больше.